Литературное чтение. Фрэнк Перетти. Посещение. Глава 13. Я позвонил Брэту Хенчлю, и он, прихватив болотные сапоги, приехал к реке взглянуть на затонувшую машину и проверить её номер. В разговоре я не упомянул, что машина из Монтаны, и не сказал, что это может значить. Я надеялся, что Бред сам установит связи. Если он и проследил связь, то не признался. Ладно, я проверю этот автомобиль. Бред швырнул болотные сапоги в багажник патрульной машины и укотило, оставив меня одного, глубоко разочарованного на берегу реки. Мне хотелось думать о Бреде хорошо. Мне хотелось верить, что он сохранит объективность и выполнит свою работу, как подобает представителю закона. Но ведь Брендон Никколс исцелил его, не так ли? В пятницу утром, за завтраком, я услышал треск газонокосилки, разъезжающей кругами по двору Джона Билинкса. Я знал, что Джона нет дома, поэтому невольно задался вопросом: "И что же теперь?" Я вышел на крыльцо и посмотрел на другую сторону улицы. Что-то новенькое. У питоны пожилой мужчина в шортах лимонного цвета раскатывает на блестящей красной газонокосилке Honda. Может, Джон нанял этого парня закончить работу, так и недоделанную Брендона Никсон? Может, это апостол Павел или Авраам? Спросить или не стоит? Я попытался не ломать голову и закончить завтрак, но проглотив две ложки кукурузных хлопьев, всё-таки не вытерпел. Я положил ложку, вышел за дверь и пересёк улицу. Довольно скоро парень на стрекочущей газонокосилке вывернул из-за угла дома. Я приветственно помахал рукой, надеясь, что он остановится. Он остановился. Привет, сосед, весело сказал он. Вот заканчиваю косить лужайку. Он протянул руку. "Энди, пармэнтер. Трэвис Джордан. По-моему, я вас раньше не видел. Вы из местных?" "Нет, Южная Калифорния. Мы с женой приехали погостить к Брендону Николсу." Он рассмеялся и сказал: "Полагаю, вас это не очень удивляет." Я улыбнулся и помотал головой. "Нет, нет. Брендон послал меня докосить ложайку мистера Биллингса." Мне также кажется, мистер Биллингс уже сам всё докосил, но, полагаю, это дело принципа. Брендон не любит оставлять работу недоделанной. Потом он подался вперёд, перегнувшись через руль газонокосилки, и напряжённым голосом спросил: "Вы когда-нибудь с ним встречались?" "Да, собственно, вот на этом самом месте. Он замечательный человек, правда?" "Неужели?" "Вы только посмотрите на меня. В прошлом крупный, руководящий работник, ныне пенсионер, богат, удачлив и глубоко несчастен. Был Пока мы не приехали сюда, а теперь вот он я сижу на, на газонокосилке, кошу лужайку какого-то незнакомца и впервые чувствую себя нормальным человеком, и всё благодаря Брендану. Славная газонокосилка, заметил я. Мой вклад в общее дело. Я уже выкосил туристическую стоянку Джорджа Хардинга. Мы с женой поставили там свой автофургон. Парментер задумался. Езумлённо покачал головой и сказал: "Вы просто не представляете, какой дух единства крепнет сейчас на ранчо Мэкан, дух взаимопомощи, взаимовыручки, любви. За всю жизнь я ни разу не видел ничего подобного. Я никогда ещё так не радовался тому, что живу на свете". Он обвёл взглядом соседние дома. "Этот город идеальное место для того, чтобы начать новую жизнь и делать всё правильно". Скоро здесь начнутся перемены, вот увидите. Перемены начались в тот же самый день без предварительного объявления или предупреждения. Норман Дилард не знал, что и думать, когда шестеро незнакомцев явились в мотель Уитленд с приставными лестницами, кистями и малярными валиками, готовые бесплатно покрасить стены старого здания. Мечта Джона Хардинга о превращении части его владений в туристическую базу воплотилась в реальность, когда Энди Пармантер с женой и четверо других состоятельных людей из Калифорнии вложили немало денег и сил в приведение выделенного под базу участка в должный вид. Захудалый мотель Sun Downer, принадлежащий Гари Фиску, нуждался в новой канализационной системе и электрической проводке. Водопроводчик из Екимы и электрик из Сетла пришли предложить свою помощь с приветом от Бренды Наниколса. Майкл Пророк стал, если не генератором идей, то главной движущей силой осуществляющий проект восстановления белой разделительной полосы на шоссе, тянущейся через весь город. Местный художник присоединился к бригаде рабочих и нарисовал разноцветные колоси на каждом перекрёстке и дождевые облака в местах расположения пожарных гидрантов. Скоро в город хлынут толпы паломников, торжественно провозгласил Майкл, когда арендованная машина для проведения разделительных полос медленно прокатила мимо. И потоки живительной влаги изльются на эту землю, Нет, нет, моя жизнь не изменилась, просто просто стала настоящей, настоящей жизнью. Как будто я начала жить после многих лет бессмысленного существования, похожего на смерть. Я просто не могу поверить, говорила репортёру молодая девушка с заплетёнными в косички зелёными волосами. Она управляла автокаром-подъёмником, опускающим деревья в большие ямы. вырытой вдоль улицы. Мы употребляли наркотики, сказал высокий парень в красной безрукавке с сине-чёрными татуировками на руках. Он посмотрел на двух своих приятелей, устанавливающих новую скамейку возле новых качелей на свежевыкошенной и свежевыплатой лужайке городского парка, над входом в который красовался новый щит с надписью: мемориальный парк имени Сефуса Маекана. Да, все мы долго сидели на наркоте, но это гиблое дело. А теперь вы стали последователями Брендона Николса, так? пареньки внул. Нам в кайф, вот и всё, Никол знает. Двум его приятелям понравились последние слова. Да, да, Никол знает! радостно завопили они. Армонд Харрисон в жизни выглядел не очень хорошо, а ещё хуже выглядел по телевизору. Однако это не помешало ему пуститься в многословное излияние перед телекамерой, когда представился случай. Сейчас мы координируем наши действия с местными предпринимателями, имею в виду, осуществить проект полной реставрации исторического центра Антиохии, в надежде, что он даст полное представление о нас, местных жителях, как о сплочённом сообществе. Атигли в котором сплавились в единое гармоничное целое разные верования, убеждения и идеалы. Именно это, на мой взгляд, символизирует собой Антиохия, и именно этот идеал проповедует Брендон Никлс. В глубине души мы всегда верили в этот идеал, но сейчас настало время воплотить наши общие мечты в реальную действительность. Мы Затем Армонт продолжал шевелить губами, но за кадром звучал уже голос репортёра. Люди, видевшие сюжет в программе новостей, говорили, что Армон беззвучно шевелил губами, и в самом начале тоже а звук появился только на фразе: "Именно этот идеал проповедует Брендон Никлс". Армонт считал нужным вовлечь своих людей в волну добрых дел, захлест... захлестнувшую город. Многие его последователи были искусными ремесленниками: каменщиками, малярами, штукатурами, плотниками, столярами, и он хотел, чтобы все видели, как они прибывают к месту работы и энергично берутся за дело, трудясь причём к плечу с последователями Николса. Он не уставал упоминать о том, что он и его люди получают плату за работу, намекая, что за всей этой благотворительностью кроется некий холодный расчёт некоторые из последователей Армонда осторожно задавали наводящие вопросы но все хорошо понимали что деньги текут со стороны ранчо Мэкан даже Пенни Адамс девушка с целонной рукой постепенно входила в царство добродетели. В один прекрасный день она совершенно неожиданно появилась в маленьком магазине одежды Florence Taylor и предложила пропылесосить помещение и вытереть пыль. Florence не доверяла Пенни по крайней мере до последнего времени, но положение дел в городе изменилось столь чудесным образом, что она прониклась всеобщим настроением и с радостью вручила Пенни тряпку для пыли. Пени не упомянула о том, сколько она хочет получить за работу. Она просто занялась делом, тихонько напевая себе под нос. Флоренс обслуживала покупателей, которые хором обсуждали происходящие в городе перемены и просто дивудавались. Я довольствовался ролью стороннего наблюдателя и ждал, когда местные священнослужители начнут реагировать на происходящее. Сидмейер был счастлив, доброжелателен и не высказывался ни за, ни против. Бартон Эдди призывал своих прихожан примкнуть к новому движению, взяться за дело и принять участие в общем труде. Ибо такого рода единение, сказал он, есть конечная цель, предназначенная Господом для человечества. Боб Фишер без колебаний подвергал сомнению учение и намерения Брендона Николса. но проводил служение в согласии с обычным распорядком и проповедовал в том же духе, в каком всегда проповедовал. Его прихожане, получившие придостережение, продолжали устраивать благотворительные ярмарки и общие обеды и едва ли чувствовали какие-то перемены. Отец Виндетти призывал своих прихожан участвовать в любых мероприятиях, идущих на пользу городу. Однако напоминал Что в церкви Богородицы Полей есть свои благотворительные программы, о которых не следует забывать. Пол Делли пребывал в совершенном смятении, когда высказывал мне своё мнение о происходящем. "Я испытываю двойственные чувства", сказал он. "Никёс и его последователи делают добрые дела, и это хорошо, но если мы примем участие в этих добрых делах, мы как будто признаем хорошими учение и проповедь Николса, что может обернуться плохо, если Николс на поверку окажется плохим человеком. А следовательно, участие в добрых делах может обернуться для нас вовсе не добром. Но не принимая участия в добрых делах, мы выглядим плохо. Пол потряс головой. Да, уж он поставил нас в идиотское положение, верно? В конце дня Флоренс Тайлер тоже начала испытывать двойственные чувства. Когда Пэньядомс вытерла пыль, пропылесосила помещение и удалилась, Флоренс подошла к вешалке с платьями, чтобы показать покупательнице прилесное платье цвета в цветочек, и увидела, что последнее исчезло. Она ничего не сказала покупательнице, но проверила витрину с украшениями и обнаружила пропажу браслета яжерелия. Покупательница ушла, так ничего и не купив, а Флоренс, уверенная, что платье в цветочек непременно продалось бы, стала думать о том, как было бы хорошо, если бы исцелённая рука Пенни снова усохла. В заднем помещении редакции Антиохийского Харвестера Нэнси Бернс низко наклонилась над столом, тщательно изучая контактные отпечатки с негатива. с помощью лупы. Ким Стейплс, её помощница, репортёр, фотограф и лаборант стояла рядом в ожидании вердикта. Просто уму непостижимо, все события происходят одновременно, заметила Нэнси, буквально вводя носом по листу фотобумаги. Я сегодня все ноги стоптала, бегая по городу. доложила Ким, но всё равно не успела всё заснять. Мне минуту назад сообщили, что у мод Хендли работает компания кровельщиков. Нэнси оторвалась от отпечатков. Ты шутишь? А думают те же самые люди, которые разбили клумбы в парке. Переселенцы из Беркли? Да. Ким показала наряд отпечатков, и Нэнси принялась рассматривать их через увеличительное стекло. Угу. Да, Ким. А? У этого парня что, действительно дыра на заднице? О, разве она попала в кадр? Когда так процветает благотворительность, спрашивается, почему никто не даст парню приличные штаны? О, господи. Что? Опять Армонт Харрисон. Он был там, что я могу ещё сказать? Нэнси выпрямила себе, бегло посмотрела все листы с контактными отпечатками. Он работал с пескоструйным аппаратом в историческом центре. Красил стены мотеля Уитленд, сажал деревья на главной улице, Ким добавила. А также заполнял краской резервуар машины, э, рисовавшей разделительную полосу. Сколько у нас в городе Армондом? Армонд Фаррисонов. Ким небрежно пожала плечами. Ему нравится фотографироваться. Нэнси раздражённо фыркнула. Нам следует назначить его ответственным за связи с общественностью. Она начала обводить выбранные снимки белым маркером. Ладно, давай дадим вот этот с пескодувкой и вот этот с посадкой деревьев. У нас есть фотография парка без Армонда. Ким постучала пальцем по одному из отпечатков. Нэнси обвела его маркером. Возможно, ты ещё успеешь щёлкнуть кровельные работы у Мод Хенли. Но никаких гармандов и никаких задниц. Это тавтология, Нэнсерс смеялась. Я не собиралась каламбурить, звякнул колокольчик над передней дверью. О, кто-то пришёл. Нэнси встала и выглянула за перегородку. Когда посетитель подошёл поближе и снял бейсболку, она узнала Брендона Николса.